Фред завела себе матадора, сказал Майкл. Зато еврей ее уехал. Он повернул голову и посмотрел на меня. Это замечательно, правда? Да, а теперь спите, Майкл, вам нужно поспать. Я засыпаю, я хочу немного соснуть. Он закрыл глаза. Я вышел из комнаты и тихо притворил дверь. В моей комнате сидел Билл и читал газету. — Ты видел Майкла? — Да. — Пойдем завтракать. Я не стану завтракать здесь. Этот немец очень хамил, когда я вел Майкла по лестнице. Он и с нами хамил. — Пойдем позавтракаем в городе. Мы спустились по лестнице. Вверх по лестнице поднималась служанка с подносом, накрытым салфеткой. Это бред, несут завтрак. И малышу. — сказал я. На террасе под колоннами к нам подошел немец Метродотель. Его красные щеки лоснились. Он был очень вежлив. — Я оставлять столь для два джентльмена, — сказал он. — Возьмите его себе, — сказал Билл. Мы перешли на другую сторону. Мы поели в ресторане на одной из улиц, выходящих на площадь. В ресторане сидели одни мужчины. Было дымно, пьяно и шумно. Еда оказалась хорошей, вино тоже. Мы мало разговаривали. Потом мы пошли в кафе и смотрели, как «Фиеста» достигает точки кипения. Брэд пришла вскоре после завтрака. Она сказала, что заглянула в комнату Майкла и что он спит. Когда «Фиеста» закипела и, перелившись через край, хлынула к цирку, мы пошли вместе с толпой. Брэд сидела в первом ряду между мной и Билом. Прямо под нами был калехон, проход между первым рядом и красным деревянным барьером. Бетонные скамьи позади нас быстро наполнялись. Впереди, за красным барьером, желтел укатанный песок арены. В тени он казался немного отяжелевшим от дождя, но на солнце он был сухой, твердый и гладкий. Служители и личные слуги Матадоров шли по проходу, неся на плечах ивовые корзины. В корзинах были плотно уложены, туго свернутые, запачканные кровью плащи и мулеты. Слуги Матадоров открыли тяжелые кожаные футляры, прислонив их к барьеру, так что видны были обернутые красным рукоятки шпак. Они развертывали красные в темных пятнах мулеты и вставляли в них палки, чтобы ткань натягивалась и чтобы Матадору было за что держать ее. Бред внимательно следил за ними. Все, что касалось ремесла Матадора, интересовало ее. «Его именем помечены все плащи и мулеты», — сказала она. «Почему это называется мулетой?» «Не знаю». «Их когда-нибудь стирают?» «Не думаю, они могут полинять». «Они должны быть жесткие от крови», — сказал Билл. «Странно», — сказала Бред. «Совсем не обращаешь внимания на кровь». «Внизу...» В узком проходе служители заканчивали приготовление. Все места были заняты. Наверху все ложи были заняты. Не оставалось ни одного пустого места, кроме кресла в ложе президента. Когда он появится, начнется бой. Напротив нас, по ту сторону гладкого песка, в высоких воротах кораля, стояли матадоры, перекинув плащи через руку и болтали между собой в ожидании сигнала выйти на арену. Брэд смотрела на них в бинокль. «Хотите взглянуть?» Я посмотрел в бинокль и увидел всех трех Матадоров. Ромеро стоял в середине, налево от него Бельмонте, направо — Марсиал. За ними стояли их квадрильи, а еще дальше, в воротах Каррали и на открытом пространстве загона — Пикадоры. Ромеро был в черном костюме. Треуголку он низко надвинул на глаза. Треуголка мешала мне разглядеть его лицо, но мне показалось, что оно сильно изуродовано. Он смотрел прямо перед собой. Марсиал осторожно курил сигарету, пряча ее в горсть. Бельмонте тоже смотрел прямо перед собой. Лицо у него было изможденное, желтое, длинная волчья челюсть выдавалась вперед. Он смотрел в пространство. Казалось, ни он, ни Ромеро не имеют ничего общего с остальными. Они были совсем одни. Над ними в ложах послышались хлопки, появился президент. И я передал Брэд бинокль. Раздались аплодисменты. Заиграла музыка. Бред смотрела в бинокль. «Возьмите», — сказала она. «В бинокль я увидел, что Бельмонте что-то говорит, Ромеро».